«Генунг!» Где-то среди ночи к нам верхом прискакал заместитель командира, полковник Урюпин со своим ординарцем-девушкой. Участник гражданской войны, недалекий, грубый, безграмотный человек. Ни полк, ни дивизию ему не доверят. Вот он всю войну и ходит в замах. Оказалось, он приехал по мою душу. Ищет меня, чтобы разобраться, допросить, да как и что было. «Где твой дивизион?» Нахмурившись злой резко, спросил Урюпин. «Галубочная батарея стоит на закрытой позиции на проселке в горах Вертыш», — докладываю. «Пушечные батареи во время боя раздавлены немецкими танками. На мои восемь пушек танков было сорок. Девять из них мы подбили. Орудийные расчеты и кони погибли». «Лучше бы ты не приходил. Писали б тебя вместе с пушками», — откровенно заявил Рупин. «А теперь тебя же под суд отдать надо». «За что?» — вырвалось у меня. «Мне жалко тебя». Но мы ничего поделать не можем. Приказ ни шагу назад никто не отменял. О том, что меня зверски подставили, вы выведя полки из пустовава, и речи нет. Отругав матом девушку-ординарца, она же была у него иконоводом, за утерянную курительную трубку, полковник, не попрощавшись и не сказав мне больше ни слова, ускакал во свояси. Это у меня была вторая встреча с Улюпиным. Еще в 42-м, под Оржевом, когда я был старшим на батарее. Он заявился к тому на позицию с проверкой чистоты орудий. Зеркальный блеск кожурных переплетений, сорока нарезов широченного гавочного ствола так поразил тогда Урупина, что, не находя слов выразить свое восхищение, он приставил губы к казеннику и во все горло закричал в ствол "Урупин, так твою мать!» Мне не до слез, до боли в сердце жаль потерянных бою вместе с расчетами двух пушечных батарей. Немцы безжалостно уничтожили их. Меня же миновали осколки снарядов и пуль». Но большего, чем подбить двумя батареями девять танков, я сделать не мог. Хотя и старался изо всех сил, не щадя самой жизни. Не виноват же я в том, что остался жив. Да и батарейцы мои бились искусно и самоотверженно. Ни один не уклонился от боя. Стреляли под градом пули осколков. А теперь меня еще и судить будут, как труса изменника. За то, что отступил, грозил расстрел или штрафбат, а то еще хуже. Главное, погибать предателям от своих страшно. И никому ничего не докажешь. И никакие свидетели не помогут. Ох, как тяжело было мне. В свои 23 года из-за учебы в институте и войны я не имел почти никакого жизненного опыта. Умею только учиться и воевать. Да и живуч был. И не успокоить, не ободрить, не посоветовать, не облегчить мою участь было некому. Командир батареи погибли. Зам по начальник штаба. Мои ровесники столько же смыслит, сколько и я». «Единственный опытный человек в дивизионе – это замполит Карпов. Он на 16 лет старше меня, умный, хитрый, знает все ходы и выходы. Осведомлен, конечно, и о случившемся. Но он сидит по-прежнему на кухне, голосу не подает. От меня совсем отстранился, как от подсудного. Даже не позвонил по телефону. Он, дескать, в бою не участвовал, пушек не терял, не отступал и ни в чем не повинен. Портор Платадзе воспитан в том же духе. Тоже сидит на кухне вместе с комсоргом дивизиона». Позвонил с кухни лишь новый парторг, который пришел на смену Каплотадзе, Иван Акимович Шевченко. Он только сегодня в дивизион пришел. Это не кадровый политработник, был адъютантом командира полка. Ему лет 30, окончил аспирантуру. Чем-то не угодил командиру полка, а может, тот к полевой подруге приревновал. В общем, рассчитался с ним, отправил в парторге. «Шевченко знает меня как боевого командира. Может, что он посоветует?» Обещал утром подойти на НП. «Хоть с ним душу отведу». С подчиненными ведь не покровенничаешь. Не нахожу себе места. Но почему меня ни один осколок не зацепил? Как не рад я, что остался жив. Ведь от гусеницы танка я спасся случайно. Надо же было танку подоспеть ко мне в тот момент, когда я откинулся от прицела. А то бы вместе с пушкой конец и мне. Если б не откат. И почему меня танк не раздавил? Однако хватит горевать. Войну никто не отменил. Немцы по-прежнему стреляют, маневрируют. «Еще чего доброго, решат дальше двинуться. А у меня всего одна батарея. Надо, несмотря ни на что, собраться, в обстановку вникнуть. Что там командир батальона делает? Тоже хорош гусь. Бежал со своими солдатиками и притих тут на опушке. Никто его не беспокоит. Он батареи не терял». Утром звонит по телефону генерал. «Я в курсе дела. Верю, что ты сделал все возможное. Но все равно тебя судить будут. Готовься. Однако я знаю тебя как находчивого офицера». «Попытайся вытащить от немцев пушки. Докажи прокурору, что они поломаны и не могли стрелять. Может, испектишь свою участь. Штаб армии я еще не докладывал. Даю тебе двое суток. Попытайся вытащить пушки». «Товарищ генерал, я честно бился. Вы же знаете, что четыре полка сняли. На нас сорок танков шли. Девять мы подбили. Я же не виноват, что сам живой остался. Как же я вытащу пушки?» «Немцы сплошную траншею роют, их танки взад-вперед по передовой ходят, а мои пушки на той окраине городка лежат, смятые в лепешку. Да у меня ни людей, ни коней нет!» Генерал больше ничего не сказал. «Что же делать?» «А вот Иван Акимович, новый парторг дивизиона, ему я обрадовался. Он посочувствовал мне. Сели и начали думать, что же делать. Я и говорю...» «Давай, Иван Акимыч, наденем белые маскалаты, и ты влево, а я вправо вдоль переднего края поползем с разведчиками. Может, какую брешь в обороне немцев и нащупаем, а ночью и проникнем к ним за родными пушечками. Ползем мы с коренным по снегу вправо нашей передовой. Немцы за ночь уже отрыли сплошную траншею вдоль своего переднего края. Это метр 300 трехстах от нас». Немецкая траншея своим правым концом упирается в густой кустарник, который тянется от нас к противнику вдоль небольшой речки Антал, что течет с гор к пустовам. Речка скована сплошным толстым льдом, хотя немцы и замаскировали свежевырытую траншею снегом, но все равно грязноватый край ее выделяется на фоне остальной березных. Через кустарник мы вылезли на лед речушки. Осмотрели ее правый берег, также поросший густым кустарником. Он перекрывает немцам вид на речку с правой стороны. А вражеская траншея продолжается и за речкой. «Но ведь на льду траншеи нет!» – мертвул у меня счастливая мысль. «И самой речки не видно ни слева, ни справа. Это же прекрасная дорога от нас к немцам через их передний край». К обеду мы вернулись из разведки. Иван Акимович ничего полезного на своем участке не нашел. Решили к вечеру в маскалатах вдоль берега речки ползком пробраться к немцам в тыл связался по телефону с командирами 2 и 3 дивизионов и попросил у каждого по паре пушечных передков, запряженных трофейными короткохвостыми петюгами. Коллеги, сильно сочувствовавшие моей беде, не отказали, обещали к сумеркам прислать передки с ездовыми на нашу опушку. Обещали к сумеркам прислать передки с ездовыми на нашу опушку. За час перед заходом солнца, втроем с коренным разведчиком Копыловым, Прихватив тропейный ручной пулемет, поползли вдоль кустарника к немцам. Двигались по внутренней, обращенной к речке стороне. Ни слева, ни справа немцам мы не видны. Благополучно миновали вражеский передний край и поползли вглубь их территории. Видели, как свежевырытой траншеи, переминаясь с ноги на ногу, стояли у пулеметов дежурные немцы. Углубившись метров на 400 в немецкий тыл, выбрались на высокий левый край речки, и зарылись в снегу как раз напротив нашей второй батареи, из пушек которые я стрелял по атаковавшим на танкам. Теперь, раздавленные, они лежали недвижно на снегу. Сразу защемило сердце. Боевая батарея превращена немецкими танками в груды металлолома. Наших людей, ни живых, ни мертвых, не видно. Тела убитых батарейцев с помощью местных жителей были убраны. «Посылаю Копылову в обратный путь, к опушке леса, куда соседи должны были пригнать передки». Как стемнеет, он должен привести их сюда. Озираемся с коренным вокруг. «Товарищ капитан», — толкает меня коренной, — «люди какие-то!» Действительно, человек 10 немцев цепочкой по одному шустро спускаются по тропинке с горы и уже направляются к нашим пушкам. Автоматы на шее, а в руках каждый несет по небольшому ящичку. Вот они подошли к орудиям и стали укладывать ящички на казенники пушек». Я сразу же догадался, хотят взорвать наши пушки, чтоб легче было отправить на металлолом свой тыл. Приказываю коренному. «Ну-ка, уложи их, Яша, из пулемета!» Ни один подрывник не успел спрятаться. Яшка короткими очередями всех замерто уложил на землю. Никакой посторонней реакции на нашу стрельбу не последовало. Немцы не обратили внимания на выстрелы своего пулемета у себя в тылу. Хорошо, что мы догадались взять с собой не свой пулемет. С нетерпением ждем пушечные передки». «Уже стемнело. Неужели подвели соседи? Не выстали коней с передками?» «Ан, нет, едут!» «Тихо так, крадучись, подъехало четверо передков по главе с Копыловым. Теперь нас с севера. Подогнали передки к орудиям. Подогнали передки к орудиям. Хорошо, что ездовые догадались перехватить с собой гибкие стальные тросики. Ими привязали, что попало к орудиям и передкам, и поволокли их на лед. Станиного орудие свести не удалось». И кони потянули пушки со станинами в рускаречку, Хотя станины и пахали лед, но бельгийские битюги справились с делом. Повезли орудия по льду в наше распоряжение. Мы с коренным остались на месте ждать возвращения коней, чтобы ехать на западную окраину города с орудиями первой батареи. Мороз крепчал. Зашла луна. Нам она только помеха. Далеко видно. Слава богу, одну батарею отправили. Полдела сделали. Ждем передки обратно. А их все нет и нет. Я заволновался. Неужели немцы на передовой их заметили и задержали? Или еще что? Но никакого шума слышно не было. Должны приехать, успокаиваю себя. А вот и они едут. Но как? Тихо, деловито. Вроде не в тыл к немцам едут, а за соломой к колхозному омету. Я повел коней по загородной дороге на первую батарею. В лунном свете далеко все видно. На окраинах и в самом городе безлюдно. Ночь, тишина. Это хорошо. «Подъезжаем к орудиям первой батареи. Та же картина. На мёрзном грунте не стоят, а лежат сплющенные пушки. Шестеро солдат принимаются за работу, а я поднялся метров на 15 на в Бугор к дороге, что идёт мимо нас в городок, чтобы наблюдать за местностью. По-прежнему никого нет. Тихо. Немцев не видно. До ближайших домов метров двести. Оглядываюсь назад, наблюдая за быстрыми действиями ездовых разведчиков, привязывающих пушки к передкам. Пока я смотрел на своих людей... У крайних домиков вдруг раздался шум многих человеческих голосов. Смотрю, на дорогу вываливается беспорядочная толпа людей. У кого на шее, у кого за спиной висят автоматы. Это ватага немецких солдат. Скорее всего, после попойки по случаю взятия городка они направляются в свои блиндажики на передних позициях, чтобы отдохнуть за ночь. А на передовой оставили только дежурных у пулеметов. Немцы громко разговаривают, смеются. Настроение у всех разгульно приподнятое. Развязанный развязанной По развязанной мере поведения и по отдельным донесшимся и понятным мною словам решаю, что офицеров среди них нет. Всего их человек двадцать. Они застали меня врасплох, появились так неожиданно и, конечно же, меня заметили. что соображаю, что предпринять. Если побегу к своим солдатам или упаду на землю, заподозрят неладное, прибегут сюда разбираться. В полном свете они видят и коней, и что сзади меня». Если останутся на месте и будут продолжать стрелять, могут пройти мимо. Но могут и подойти. Тогда сразу же поймут, что я не немец. Вступать с ними в бой невыгодно. Люди с передовой, бывалые, боевые. У меня же только два разведчика и четверо стариков пиздовых. Не сможем оказать должного сопротивления. К тому же немцев двое больше. Но побьем мы их даже с десяток. А что будет с нами? А что будет с нами, неизвестно. Самое ужасное, будучи раненым, попасть к ним в плен». А главное, пушки не вывезем. Нет, мимо они не пройдут. Люди подвыпившие, такие за что угодно готовы зацепиться. Чем угодно могут заинтересоваться. Нами, лошадьми, пушками. С другой стороны, могут постесняться своего непотребного вида. С другой стороны, могут постесняться своего непотребного вида и пройдут мимо начальника. А что перед ними стоит начальник заметно. Сам ничего не делает, праздно стоит и наблюдает за работой подчиненных». Стою ни живой, ни мертвый, и не из страха за собственную жизнь. Ее ресурс уже давно иссяк. Сколько можно быть неубиваемым? Страшно за срыв важного мероприятия. Да еще что подумают наши, если не вернемся. Без вести пропали, сдались в плен, предателям могут посчитать, а это ужасно. Про меня уж точно скажут. Суда военного трибунала испугался. Нет, мне обязательно надо вернуться к своим, даже трупам. Все эти мысли проскакивают в голове со скоростью молнии за долю секунды. мешая стоять на месте. Будь вот что будет, только не плен. Пистолет я уже давно вытащил из кобуры. Держу его в руке, прижимаю к бедру. Могу быстро выстрелить несколько раз, но надо успеть и застрелиться. Между тем немцы приближаются. Поравнявшись, остановились против меня на дороге. До них 20 метров. Большинство заинтересованно смотрит на меня. На лошадей и людей, цепляющих орудие к передку видят привычных к обзору бельгийских бетюгов. Лошадей они, наверня... они наверняка считают своими, немецкими. А мои ребята настолько увлечены работой, что, скорее всего, они не замечают немцев. Они с самого начала положились на меня. Капитан знает, что делает. Подвыпившие немцы задержали свое внимание на конях и работающих солдатах дольше, чем сделали бы это трезвые люди. Смотри, отца уже более минуты. Потом несколько человек одновременно закричали что-то в мою сторону. Слышу смех остальных, но в этом шуме я уловил несколько слов «Русиш», «Канонен», «Парен» и понял их так. «Зачем, дескать, вам эти разбитые русские пушки? Куда вы собираетесь их вести? Потому что немцы кричали все сразу, беспорядочно. Я окончательно утвердился в мысли, что офицера среди них нет. Меня они, видимо, приняли за офицера толовика Наверняка у них, как и у нас, солдаты с передовой смотрят на офицера толовика как на начальника». Но Сусака. Однако настроены они были снисходительно миролюбиво. Но ведь и мы идти пора, а то не выспится. Чтобы прекратить односторонний, опасный и непредсказуемый для нас контакт с подвыпившими немцами, я громко, отрывисто-командно крикнул «Генунг!», что значит по-русски «Хватит!». При этом резко, как по смущении, опустил поднятую руку, давая понять, что никчемный разговор надоел мне, окончен, и тут же демонстративно и четко повернулся к ним спиной. Повернулся, а сам не уверен, насколько по-немецки получилась моя речь Из единственного пришедшего мне на ум слова Замер в ожидании, какова будет реакция немецких солдат Сердце билось учащенно, не выдал ли себя сказанным Но ведь и молчать мне, немецкому начальнику в Данной обстановке дальше было нельзя Заподозрят неладное К нашему счастью, немцы затихли и пошли по дороге в горы Пушки мы благополучно вывезли к реке Потом по льду через немецкий передний край и влез до своей пушку. Так выручила меня в беде маленькая промерзшая речка Антал. Господь, наверное, жалился надо мною и прислал мне эту речушку-спасительницу. Отправил лошадей с ездовыми к хозяевам, а сам с разведчиками и новым порторгом Шевченко стою среди металлолома и думаю: отчитаться ты отчитаюсь, пушки действительно поломаны, но стрелять ты из чего будем? Новые пушки дадут не скоро. «Пока еще прокуратура и особисты разберутся, что к чему, да сочинят к своему огорчению оправдательный вывод, а немцы-то ведь ждать не будут, их завтра же придется отваживать!» На утро собрал тыловиков, остатки расчетов по главе с артмастером, и приказал, чтобы через два дня вместо этого хлама здесь стояли готовые к стрельбе четыре орудия. И работа закипела, пришла подмога из других дивизионов, из тылов полка». За двое суток на голом месте, в лесу, а не на заводских условиях, собрали три целых пушки, а у четвертой не хватило только одной детали – ствола. «А в деревне, в одном дворе на тележке запасной ствол лежит. Там его солдаты из ушедшего полка караулят», – сказал один из осведомленных по части местного населения солдат. «А что, если мы, товарищ капитан, позаимствуем его?» – предложил другой. «Не возражаю», – разрешил я. «Нам он сейчас нужнее». «И стало у меня четыре пушки!» «Еще по одной выпросил займы!» «На погорела друг в других дивизионах!» «Ура! Получились две трехорудийные батареи!» «Докладываю генералу!» «А он не верит, что я сумел не только вызволить от немцев пушки, да еще и отремонтировать их!» «Я знал, что пушки подбиты, но это надо было прокурору доказать!» «А вообще-то ты молодец!» «Тебя бы за это наградить надо, но скажи спасибо, что не судили!» — сказал командир дивизии. «Тот бой с танками вылазку за орудиями я запомнил на всю жизнь. Танков было ровно 40, Я посчитал их еще при подходе. Хоть и боя девять из них мы подбили, о чем я и доложил штаб-полка. И вдруг, много лет спустя, узнаю из архивных документов, что танков в том бою у немцев было 15, и дело было якобы не днем, а ночью. О подбитых нами танках ни слова. Обидно, конечно. Мы воевали, а не докладывали».